Остеопороз Остеопороз – это возраст, зависимое заболевание, характеризующееся снижением количественных и качественных характеристик костной ткани, следствием чего является повышенная хрупкость костей и прогрессирующий риск переломов. Остеопороз называют немой эпидемией стареющего мира, так как он молчит до критического момента и проявится только тогда, когда будет перелом. Вторая причина молчания болезни в том, что ее развитие не сопровождается генерализованной болью в костях. В России у женщин старше 50 лет остеопороз определяется у 34%, а у мужчин – у 27%. Снижение минеральной плотности костей начинается приблизительно 1% в год на четвертом десятилетии жизни, но после начала климакса потеря может доходить и до 5% в год. В течение жизни женщина теряет до 50% губчатой кости и 35% кортикальной. У мужчин процесс несколько менее выражен, но они следует отметить и живут значительно меньше. Сразу должен сказать, что здесь мы говорим только о возраст в зависимом процессе. В структуре остеопороза он занимает 95% у женщин и 80% случаев у мужчин. Вторичный остеопороз, который развивается на фоне других заболеваний или приема ряда лекарственных средств, здесь не рассматривается. Механизм развития остеопороза связан с работой двух типов клеток – остеобластов, которые синтезируют костную ткань, и гигантских многоядерных остеокластов, которые занимаются ее резорбцией. Еще есть клетки остеоциты. Костная ткань зрелого человека находится в состоянии постоянного сбалансированного ремоделирования. Начиная с шестого десятка лет, процессы ремоделирования в результате изменения соотношения баланса резорбции и восстановления системно изменяются, при этом теряется костная ткань. Остеопороз тесно связан патофизиологическими механизмами с гиперпаратериозом и дефицитом витамина D. В детстве костная ткань находится исключительно в состоянии моделирования, ее рост заканчивается в пубертате или после него. Губчатая ткань окончательно формируется к 16 годам, а кортикальная – к 20. Этот процесс зависит не только от генетических факторов, но и от того, в каких условиях это происходит. Именно поэтому так важна физическая активность и питание в этом возрасте. Фактически это то, о чем писал еще римский врач Гален тысячелетия назад, рассматривая процесс старения как естественный процесс, продолжающийся всю жизнь человека. Доктор указывал, что путь к старости индивидуален, а здоровье с юности – основа крепкого здоровья в старости. Остеопаратические переломы возникают даже при самой незначительной травме. Часто люди даже не замечают такую травму в случае переломов позвонков. Это типичные переломы в старости, как и перелом лучевой кости или перелом в области проксимального отдела бедра. Такие переломы часто называют низкоэнергетическими, то есть это вариант, когда человек не падает со стремянки или велосипеда, а падает на плоскую поверхность с высоты своего роста в виде ускорения или падения на ограниченную по площади поверхность. Таким образом, в данном переломе нет дополнительно приложенной энергии. В клинической практике принято определять риск переломов с помощью критериев, которые входят в специальную компьютерную программу у ф r a к и показатели костной денситометрии. Существует еще несколько методов объективизации диагноза. Рентгеновское исследование, только для имеющихся уже переломов, двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия, количественная компьютерная томография, ультразвуковое исследование костей на остеопороз. Вы должны запомнить, что хотя остеопороз и может проявляться изменением осанки, снижением роста и неврологическими болями, он может протекать и бессимптомно, пока степень его развития не станет явной клинической проблемой. Основные факторы риска остеопороза Возраст Женский пол Низкий индекс массы тела и длительная иммобилизация Недоедание Гиповитаминоз витамина D Курение Любое количество табака, даже одна сигарета. Прием алкоголя более трех алкогольных единиц в день. Уже перенесенные низкоэнергетические переломы в прошлом. Прием глюкортикоидов. Дополнительно сюда можно отнести низкий уровень физической активности в течение жизни. Таким образом, если у вас снизился рост, или вы не можете прислониться к стене одновременно спиной и затылком, у вас появилось выпячивание живота, не связанное с ожирением, или складки лишней кожи на спине, то вам следует обратиться к врачу за консультацией. Диагноз остеопороза подтверждается измерением минеральной плотности костей в поясничном отделе позвоночника или шейке бедра с помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии – DXA. В случае остеопении – Т-критерий составляет от минус 2,5 до минус 1. В случаях остеопороза Т-критерий составляет минус 2,5 и ниже. Минеральная плотность костей между меньше либо равно минус 2,5 и меньше либо равно минус 1. И наличие низкотравматического перелома в типичном месте о с т е о п о р а т и ч е с к и х переломов. На сегодня для снижения риска переломов используют препараты различных групп. Это биофосфонаты, парадгормон, моноклональное антитело. Список много больше. Все эти препараты направлены на подавление р е з о р б ц и и костной ткани, создание условий для анаболических реакций. Назначаются только врачом. Питание в старости для профилактики остеопороза должно быть только полноценным и сбалансированным. Принимайте витамин D, кроме дней, когда вы бываете на солнце раздетыми. Будьте физически активными так долго, как только можете. Откажитесь от курения. Оцените факторы риска фостеопороза, обратитесь за объективной оценкой к специалистам. Быстрое снижение роста – один из критериев о с т е о п о р о з а В этом случае срочно обратитесь к врачу-гериатру или эндокринологу. Большая часть переломов позвонков происходит в молчаливом режиме, но является грозным предвестником будущих переломов, например, проксимального бедра.